64. Он не был в Копенгагене с тех пор, как был маленьким и жил дома. Но он все равно узнал город. Красочные старые фахверковые фасады, мощеные улицы и всевозможные виды велосипедов, которые пересекали улицы взад-вперед. Казалось, за все годы, что его не было, ничто не изменилось. Каждый булыжник выглядел так, словно лежал там же, где и много лет назад. Даже запахи были такими же, как те, что остались в его памяти. Но именно так он никогда на город не смотрел. Снизу и под совершенно другими углами город казался значительно спокойнее, чем обычно. Стресс и беготня были где-то наверху, на улицах. Вот где время мчалось, сломя голову, а люди спешили по своим делам, едва успевая переводить дыхание. Здесь, внизу, скорость была гораздо ниже, будто в параллельной реальности, где все двигалось в замедленной съемке. Вдохи становились все глубже, а промежутки между ними все длиннее. Как будто он приближался к состоянию медитации, когда тело и мысли находились в идеальном равновесии, хотя он направлялся прямо в сердце шумного мегаполиса. Кроме того, это был первый раз, когда он прибыл со стороны моря и смог бесшумно скользить по воде мимо русалочки и толп туристов, которые собрались на набережной, пораженные тем, насколько маленькая оказалась статуя, мимо Новой Оперы и Ни Хамна, а затем по каналам под мостами. У него было ощущение полной гармонии, и, возможно, именно оно как раз было необходимо перед тем, что должно было произойти. Последнее спокойствие до того, как каждая его часть должна будет действовать на своем абсолютном пике. Он встретил туристическую лодку с группой азиатов, которые начали махать ему, как будто впервые видели кого-то с таким же, как у них, цветом кожи. Он помахал в ответ, но отвернулся, когда они начали фотографировать. Тем временем он двигался по каналу, который через 20 метров повернул налево в темноту под углом в 90 градусов под еще один мост, где звук эхом отдавался между поверхностью воды и влажным кирпичом над ним. Вынырнув на свет, он увидел справа от себя несколько причалов и без проблем смог протиснуться мимо других лодок и пристроиться у старого деревянного пирса. Никто из пешеходов и велосипедистов, проходивших по набережной всего в нескольких метрах от него, не обратил на него никакого внимания. Даже парковщик, который стоял и записывал номер Ниссана Примера, не заметил его, когда он пришвартовал спасательную шлюпку с надписью «Винтерланд» в самом центре города. По пути в Копенгаген он позаботился о том, чтобы оставаться в датских водах у побережья в случае, если возникнет какая-то непредвиденная ситуация. Но ни разу он не видел кого-то, кто мог искать его. Единственной его большой проблемой была та женщина из полиции, Ирен лилия По какой-то причине она вернулась в квартиру и еще и сумела найти его потайную комнату. Это можно было рассматривать как серьезную неудачу, и как бы больно это ни было, оставалось только смириться с тем, что он никогда больше не сможет туда вернуться. Насколько велик был нанесенный ущерб, покажет время. Кости в этот раз, к сожалению, сказали «нет» предложению лишить ее жизни. Но у него, по крайней мере, было достаточно строительных материалов, чтобы укрепить стену весьма основательно. И ей потребуется много времени, чтобы выбраться оттуда, даже если она получит помощь извне. А к тому времени он давным-давно закончит выполнение своего задания. Он в последний раз проверил все вещи. На нем были бежевые шорты с карманами по бокам. Кроссовки и тонкая серая куртка с капюшоном, которая немного свисала на бедра. На голове кепка и солнцезащитные очки. Сегодня был необычно жаркий летний день, и он наверняка сильно вспотеет. Но ничего не поделаешь. Рюкзак был заменен на шесть поясных сумок, которые крепились к телу. В каждой из них уже не оставалось свободного места. При этом до них можно было легко дотянуться в случае надобности. К своему собственному удивлению, он все еще оставался достаточно подвижным, несмотря на все то обмундирование, которое навесил на себя, а в куртке, под которой скрывалось все это, он выглядел на несколько размеров шире, чем был на самом деле. Труднее всего с винтовкой. Это было финское охотничье ружье модели Tika T3X TAC A1. с оптическим прицелом, который он приобрел еще год назад и спрятал в соседней кладовке на чердаке. Ружье весило всего 5 килограммов, и это было совсем немного для полноценной винтовки. Но когда он убрал ее в специально сшитый для этого мягкий внутренний карман куртки, то она показалась ему значительно тяжелее и более громоздкой, чем он ожидал. Вместо кармана он в итоге решил использовать ножны для меча и носить их за спиной. Арбалет весил тоже около пяти килограммов, но его получилось сложить, завернуть в кусок ткани и достаточно легко вместить в сумку на плече, вместе со стрелами, частью сменной одежды, а также бутылкой воды. Даже проблема броска костей в движении нашла свое решение. Отрезав донышко бутылки для воды, он обклеил острый край изолентой и прорезал два маленьких отверстия. достаточно больших, чтобы можно было вставить кабельный хомут. Все это он смог сделать на борту спасательной лодки, используя только те предметы, что были у него с собой. Предварительно положив внутрь алюминиевую кость, он закрепил получившееся устройство сверху и снизу на левом запястье и попробовал потрясти рукой, чтобы убедиться в том, что кость не выпадет. Затем вышел из лодки... поднялся по маленькому деревянному трапу на причал и дружелюбно улыбнулся парковщику, прежде чем продолжить путь вдоль канала фредрикс и повернуть налево на Стормгаде. Чтобы не потерять слишком много жидкости еще до того, как все начнется, он старался оставаться в тени внутри колоннады. Потом он пересек Вестервольтгаде, а затем бульвар Ханса Кристиана Андерсена, и теперь был так близко к цели, что уже мог расслышать радостные возгласы с аттракционов Тиволи «Свободное падение» и «Американский горок. Демон».